Глава сороковая. Ник повадился долго спать по утрам, впервые в жизни. А почему бы и нет? Ему не надо никуда торопиться. Он просто у себя дома, осуждённый журналистами, ждёт, когда всевозможные обвинения и расследования приведут к какому-нибудь определённому результату. Однако в тот день Салли растолкала его в 7:00 утра. Хмм. Хмм. В чём дело? Дорогой, дорогой, просыпайся. Это серьёзно. Ник заморгал, протёр глаза, чтобы они раскрылись и впустили дневной свет, и уселся на кровати. Что ты имеешь в виду, пробормотал он с трудом шевеля языком, прилипшим к пересохшему нёбу. Салли стояла у окна в аккуратном синем костюме, сверкая стёклами очков в роговой оправе. "Стервятники", с отвращением произнесла она, указывая большим пальцем на пса, собравшихся на улице. Их число увеличилось втрое, а может, в четверо. Хлопни парочку на обратном пути, хорошо отозвался Ник. Мне только хочется сломать ногу этой маленькой сучки Джеммик, как там её. Она здесь бледная, бесцветная маленькая зомби. И то она пригвоздила меня в делиммейсена, подкоролила на лестнице в зале суда. Я с ней до сих пор не расквиталась. Знаешь, ответил Ник, гораздо дешевле их убивать. Если ты кого-нибудь покалечишь, тебе придется содержать его до конца жизни. А если просто прикончишь, дружки погибшего потеряют к тебе интерес через пару недель. Ну ладно, дорогой, мне пора бежать. В совещании в половине одиннадцатого желаю тебе приятно провести день. Сомневаюсь, что это получится. Салли развернулась и ушла, излучая деловитость и целеустремленность. Случившееся ее нисколько не затронуло. Она не сомневалась, что её Ник в конце концов будет торжествовать победу, как и всегда. Лёжа в кровати, Ник услышал, как хлопнула входная дверь, поднялись ворота гаража. Volvo Sali выкатил на улицу, и журналисты нехотя расступились, давая проехать. Боже милосердный, подумал Ник, глядя на огромную толпу, устроившуюся на лужайке перед домом. Трава уже была растоптана в месиво. Повсюду валялись пластмассовые стаканчики и упаковки от гамбургеров из McDonald's. Соседям всё это смертельно надоело, хотя они молчали, поскольку сами работали в государственных учреждениях и знали, что такое случается время от времени. Вот плата за карьеру в городе власти. Прошлёпав бысякому в ванную, Ник побрился впервые за 3 дня, принял душ, затем натянул голубые джинсы, кроссовки и свою любимую толстовку с капюшоном с логотипом Университета штата Виргиния. Очки его лежали там, где он их оставил. что бывало не чаще пару раз в месяц. Невидимые человечки, которые приходили в темноте и перекладывали с места на место его вещи, как правило, поступали так же и с очками. Никс спустился вниз, сварил чашку отличного крепкого домещавшегося кофе и взял поднос с завтраком, приготовленным с Салли. Он включил телевизор, и в новостях в кои-то веки не показывали его лицо и не сообщали новые захватывающие подробности. Значит, те ребята, что караулили на лужайке, вырвались вперёд, а местное телевидение отстало и не успело престать её мощную группу. Сначала Ник хотел выйти в интернет, прочитать свежие выпуски и узнать о развитии событий, но затем решил, что всё это бессмысленно. Встав из-за стола, он подошёл к двери. Сегодня никакой пробежки, через чур много кретинов на крыльце. И открыл её. Ник, Ник, что вы можете сказать о фотографии в Times? Ник, вы действительно там были. Сколько вам заплатили? Почему вы не хотите с нами общаться? Ник, вы что, просто забыли об этой фотографии? Она вылетела у вас из головы? Ник, вы сегодня же подадите в отставку? Хотите избавить бюро от хлопот с предъявлением обвинений, слушаниями и прочей суеты? Ник, вы уже встречались со своим адвокатом? Ник, всё это напоминает классическое греческое произведение, где могучий герой совершает ошибки из-за своего ошибочного представления о ребята Ник поднял руки, и на толпу тотчас же опустилась практически полная тишина. Я не могу дать никаких комментариев. Я понятия не имею, о чём вы чёрт побери. И я не встречался со своим адвокатом, потому что его у меня нет. Теперь он вам определённо понадобится. Казалось, эти слова произнесли одновременно человек 10. Кто-то извлёк экземпляр Утренний Таймс. Газету передали по цепочке через толпу и вручили Нику. Он увидел своё собственное лицо в окружении двух типов, якобы представителей ФН. Он стоял с винтовкой в руках и смотрел на мишень, которую только что поразил. На снимке было что-то ужасно знакомое, однако ничего определённого в памяти не всплыло. На фотографии сотрудник ФБР с представителями оружейной компании гласил заголовок. Ниже следовал подзаголовок. В конце концов это же была Times. Улики опровергают утверждение Мемфиса о том, что у него не было никаких контактов с бельгийской фирмой. Разумеется, статью написал Дэвид Банджекс. Начинала она так: В распоряжении Нью-Йорк Таймс попала фотография, подлинность которой установлена. На ней специальный агент ФБР Николас М. Мемфис снят на полигоне, принадлежащем бельгийской фирме по производству оружия, после того, как испытал новую винтовку. Вопрос о закупке которой для подразделения специального назначения рассматривается в ФБР. Подобное поведение является грубым нарушением внутренних правил Бюро. Против Мемфиса уже были выдвинуты обвинения в том, что он неофициально общался с представителями оружейной фирмы, которая борется за многомиллионный контракт на поставку снайперской винтовки для ФБР. Напомним, что руководство Мемфиса оперативной группы, расследующей громкое дело снайпера и истребляющего борцов за мир, также вызывает много вопросов. На фотографии, полученной Вашингтонским бюро Times, Менфис стоит в обществе двух руководителей FN Herstal, международной оружейной компании со штаб-квартирой в Брюсселе. Менфис демонстрирует мишень, на которой только что опробовал винтовку, новую модель PSCW разработки FN. Эта винтовка должна принять участие в предстоящем конкурсе снайперских винтовок, победитель которого получит вместе с государственным контрактом сильный козырь для борьбы за мировой рынок. Тот, кто выиграет этот контракт, возьмёт в свои руки рекламный рог изобилия, что особенно важно в мире производителей оружия, поражённом кризисом, сказал Милтон Филбров, аналитик агентства, наблюдающего за государственными заказами и коммерческой выгодой от конкретных сделок. Внутренние правила Фаберг категорически запрещают сотрудникам присутствовать на любых демонстрационных мероприятиях, устраиваемых производителями, особенно за счёт производителей. Однако, несмотря на документальные подтверждения того, что мистер Мемфис бывал в Колумбии, штат Южная Каролина, в штаб-квартире американского филиала FM, сам он отрицает какую-либо связь с компанией. "О, господи, подумал Ник. Вот от чего предостерегал мой добрый приятель и собутыльник Билл Феддерс. Не предостерегал, просто советовал приготовиться к худшему". Ник посмотрел на фотографию и на какое-то мгновение наполовину поверил, что бывал в Колумбии, штат Южная Каролина. Да и кто бы не поверил? И как утверждать обратное перед лицом такого убедительного наглядного доказательства? Но что это за две ухмыляющиеся рожи по обе стороны от него? И как чёрт побери ему удалось добиться такой великолепной кучности на дистанции 300 ярдов? Ник, Ник, ваши комментарии Пока что у меня нет никаких комментариев, ответил Ник, ныряя обратно в дом. О боже. Усевшись на диван, он смотрел на фотографию так долго, что она уже начала казаться ему настоящей. Ник порылся в памяти. Может, у него просто вылетело из головы, но это же нелепость. Оставим амнезию для плохих фильмов 50-х годов. Снимки определённо липовые. Однако было в нём что-то знакомое, не дававшее Нику покоя, уходящее корнями в прошлое, хотя он и не мог за это ухватиться. Двух других мужчин он совершенно точно не знал. Затем винтовка. С ней тоже было что-то не то, однако мозг Ника опять же не находил нужной информации. Ник понял только одно: сегодня ему придётся надеть костюм. Налив себе кружку кофе, он поднялся наверх и открыл гардероб с пёстрой коллекцией рабочей одежды. Хм, какой-то нексерово. В конце концов Ник решил остановиться на среднем варианте: В костюме цвета серых корпусов военных кораблей, на крахмаленной белой рубашке и галстуке красных тонов. Его ботинки были начищены до такого блеска, что их сверкающие чёрные мыски наводили на мысли о смерти, раке мозга и уплати налогов. Ник уже натянул брюки и застёгивал рубашку, когда затрезвонил телефон. Мемфис произнёс ник по определителю номера, поняв, что звонят из кабинета директора. Специальный агент Мемфис. Сейчас с вами будет говорить директор. Хорошо. Ник подождал, и вот уже сам директор торопливо пожелал ему доброго утра. Доброе утро, сэр, отозвался Ник. Ник, полагаю, ты видел утренний выпуск Times. Да, сэр. Ты уже нанял себе адвоката? Нет, сэр, пока не нанял, ведь отстранение от работы было неофициальным. Я надеялся, что все затихнет само собой, когда будет готово заключение криминалистов о подлинности документов. Что-нибудь изменилось, сэр? В общем, Ник, боюсь, нам нужно все обсудить. Ты можешь приехать сегодня для долгой беседы? Ну, особых дел у меня все равно нет, заметил Ник. Отлично. Утро у меня расписано, и обед я тоже не могу пропустить. Так что давай в три часа дня. Да, сэр. Ник, я пришлю за тобой машину. Судя по голосу, ты не слишком нервничаешь, но я предпочёл бы не рисковать. Это было бы просто замечательно. Вдруг я потеряю самообладание и выезжая на улицу, передавлю до смерти 19 беззапистцев. Вероятно, это сделало бы тебя национальным героем. Хорошо, Ник, машина приедет за тобой в 2. Благодарю вас, сэр. Ник полностью оделся, но затем по вену из бунтарского духа сорвал себе белую рубашку, швырнул её в корзину с грязным бельём и надел вместо неё голубую. Пусть это станет посланием, подумал он, завязывая галстук.